Глава двадцать 27. После всей информации, что на меня вывалили, я была опустошена и подавлена. Как-то нерадостно радостно всё это вот совсем. А ещё жалко её, в смысле, бабушку и дедушку, и Варлама. А уж себя как, просто не передать словами. Это ж надо было так вляпаться. Был бы папа рядом, он бы оценил. Ага. Моё попаданство прямо в его духе, когда кажется, что хуже уже не может быть, а все проблемы только начинаются. Пока я рефлексировала и пыталась смириться с действительностью, бабушка зря времени не теряла. Затопила печь и занялась приготовлением обеда. Тут я вспомнила про свой чудесный подарок, оставленный в лесу, и стала ещё тоскливей. Надеюсь, ворлам не присвоит мою чудо кастрюльку Не прощу. Кстати, о Я же обещала выведать про место захоронения первых ведьм и их договоров. Сейчас эти знания мне тем более необходимы. Можно сказать, испытываю шкурный интерес. Как бы только ненавязчиво подойти к этому вопросу. Бабушка, а бабушка. Начала я чувствую себя красной шапочкой из сказки. Что-то хотела внученька. С улыбкой полной облегчения повернулась ко мне Тамара Иннокентьевна. Похоже, она и правда переживала, что я злюсь и осуждаю ее. Может, не так уж мое мнение ей и безразлично? Вот ты говорила про тайные знания, продолжила я. А какие они? любопытно, с пониманием спросила старушка. Я с воодушевлением кивнула и приготовилась слушать. Однако бабушка лишь лукаво усмехнулась и наставительным тоном обронила: Тайное знание на то и тайные, что никому про них рассказывать нельзя. Даже мне, искренне возмутилась я. «Прости?» — развела руками Тамара Иннокентьевна. "Ну хоть что-нибудь, хоть капелюшечку По-детски болтая ногами на стуле и делая умоляющие глаза, клянчила я. "Страсть, как люблю всякие секреты". Бабушка хохотнула, наблюдая за моим ребячеством. "А что? Возраст тело располагает". И смилостивилась. Что именно ты бы хотела знать? Про демонов и фораса? Кто он? Откуда взялся? Сколько их всего? Да, ну и вопросы. Покачала головой старушка, с укором покосившись на меня. Хотя как раз на них я могу ответить. Эти знания тайными не являются. Я вся обратилась в слух. Даже лицо ладошками подпёрло, чтобы уж точно показать свою заинтересованность и внимание. Форас, демон, тридцать первый дух, командующий легионами, владеет знаниями о свойствах трав и драгоценных камней. Способен наградить человека невидимостью, красноречием или долголетием. Он очень силён и могущественен. Не советую, внучка, тебе с ним связываться. Вообще-то я и не собиралась ни с кем из них связываться, буркнула обиженно и не сдержавшись добавила: Я замуж собиралась. На моё замечание бабушка лишь тяжело вздохнула и замолчала. А я, мысленно отругав себя за несдержанность, можно было бы и подождать с упрёками, попробовала снова вывести ведьму на разговор. Он главный Форрес этот, или единственный главный в этом мире, но не единственный, неохотно ответила бабушка. остальные демоны ему подчиняются. И что? Он всегда здесь был? Сделав самый невинный вид полюбопытствовала я. Нет, демоны не могут проникнуть в реальный мир без приглашения. Однажды его сюда позвали. А кто? Кому это вообще было надо? спросила, чувствуя, что очень близка к цели. Как видишь, были такие. хмыкнула бабушка нерадостно. Потом её отвлекла закипевшая вода в кастрюле, и она бросилась к печи. Я постаралась сдержать разочарованный вздох и принялась ждать, когда старушка закончит закидывать подготовленные заранее ингредиенты в кипящую воду. Так кто позвал демонов? Напомнила свой вопрос, едва бабушка освободилась. Тамара и раздраженно посмотрела. Похоже, моя любознательность ей не нравилась. Однако ответила: "Это были три мечтающие получить желаемые ведьмы. Они заключили первые в этом мире контракты, тем самым дав пропуск потусторонним силам. Если решишься пойти на шабаш, сможешь увидеть эти свитки". Они хранятся под стеклом на центральном постаменте в качестве напоминания о том, что именно ведьмы изменили этот мир, а еще о том, что демоны всегда держат свои обещания и выполняют условия договора. Я затаила дыхание. Половина задачи выполнена. Осталось узнать совсем немного. А сами ведьмы? Где они? Что с ними случилось? Бабушка с недоумением нахмурилась. В смысле, где? Разумеется, умерли. Столько времени прошло. Блин, это и так понятно. А останки их куда дели? психанув спросила напрямую. Понятия я не имею, буркнула старушка и сразу нахмурившись подозрительно уставилась на меня. А потом так скратчево, елейным голоском поинтересовалась: "А тебе зачем?" внученька. Я потупилась и развела руками, давая заднюю. Да так, просто. Что и спросить уже нельзя? Можно, согласилась Тамарана Кентиевна, продолжая буравить меня своим пронзительным взглядом. Главное, чтобы этот интерес не привел к ужасным, необратимым последствиям. каким, например? спросила с вызовом Меня и так вырвали из моего мира, лишили жениха, превратили в ребёнка, несколько раз пытались убить. Что ещё такого страшного может произойти? Смерть? Есть вещи гораздо хуже смерти, любаша. Уж поверь мне, печально произнесла старушка. Был бы здесь твой дедушка, он бы рассказал тебе про вечные муки в посмертии. Я стушевалась и опустила взгляд, промолчав. А что тут скажешь? Разумеется, оказаться на месте дедушки желания не было. Да и умирать тоже не хотелось. Как и переходить дорогу рогатам? Только кто же меня спрашивал, когда во всё это втянул? Уж точно не бабушка. Зато теперь лицемерно читает наставление, будто ей не всё равно. Эх. Я поднялась со стула и молча, стараясь сдержать своё негодование, покинула дом. Котавшая внутри злость требовала выхода. Ей вторила моя магия. В солнечном сплетении стала жечь и бурлить, словно что-то просилось наружу. Ох, главное ничего не разрушить. Я сделала глубокий вдох и выдох, стараясь успокоиться, одновременно окидывая взглядом двор в поисках безобидного, но полезного занятия. Ха, дрова ещё есть. Воды в бочке достаточно. А не пойти ли мне на огород? Уверена, там работа всегда найдётся. В итоге до позднего вечера я увлечённо возилась с грядками, пропалывая и разрыхляя землю. Выглянувшая на улицу бабушка звала на обед, но я не пошла. Зато когда старушка затопила баню и предложила помыться, отказаться не смогла. Спать ложилась уставшая, голодная, зато чистая.